Глава 35. пятая. Хакен Крюс. Я не стал терять время и вместе с Бильда бросился к ближайшему приемнику энергии, запустив туда руку и направив все свои силы на подпитку корабельных щитов. И в этот момент одной из ползущих к нам загадочных установок озарила яркая вспышка, затем полыхнула на второй, на третий, а в следующую секунду мир перевернулся. Нас словно бы расстреливали из крупнокалиберного пулемета, и хоть щиты корабля, благодаря расторопности лорда, выдерживали эту ярусную атаку, трясло нас не по-детски. Арукен грязно выругался, добавив небольшой штришок к своему портрету, и прошелся уже знакомым мне плазменным дождем партиллерийской батареи противника. Исполинские установки взрывались одна за другой, сотрясая атмосферу, И озаряя обзорные мониторы яркими вспышками. Голова раскалывалась, глаза слезились от света. Впрочем, с этим я могу справиться, изменив поляризацию стекла шлема. Похоже, лишь тогда, когда от мятежников, воюющих на стороне крюсов, ничего не осталось, а Рукен Сапора остановился и выровнял линкор. «Целы, лорд Салдок. Голос лорда Сапора прозвучал как гром в неожиданно воцарившейся тишине. Хорошего же вы мнения о моей персоне, с легкой укоризной ответил я. Это, конечно, ерунда, а Рукен будто бы и не слышал меня. Вот бои в космосе с гнарфами или даже синистрицами, это совсем другое дело. Один раз нам пробили щиты, и это, скажу я вам, было то еще испытание. Я вежливо кивнул, хотя лорд сидел ко мне спиной и не мог этого видеть. Пока он предавался воспоминаниям, я аккуратно присел и прикрыл глаза. Спустя пару минут головная боль начала постепенно уходить. «И ведь какая ирония судьбы!» – с заметной горечью в голосе поделился с нами лорд Сапора. «Эти армейские зенитки, что смогли нас накрыть!» Я же сам их разработал для защиты Сол от нападений, тех, кто прорвал орбитальную оборону. Узнаю, кто за этим стоит, разотру в порошок. А ведь сейчас я слушаю немного другого Арукена. Видимо, своей неожиданной откровенностью он избавляется от нервного напряжения, от которого не застрахован даже такой боевой аристократ. Что ж, надо признать, это небольшая плата за то, что он сделал. «Шлем, вы целы?» высветилось в этот момент сообщение от принцессы. Кстати, не первое. Я убедился в этом, пролистав ленту. Наверное, во время обстрела я перестал следить за связью, что меня, конечно, не красит. Вряд ли тот же Рукен позволил себе так расслабиться. «Все нормально. Как у вас успехи?» Подключившись к условленной частоте, я голосом связался сами. Не знаю, насколько уместен мой вопрос в суматохе боя, но после недавней перестрелки антенны обзорных экранов пока не восстановили. Так что я, в отличие от, например, того же Лорда Сапора, который хотя бы по приборам может ориентироваться, вынужден оставаться в неведении. «Да как сказать?» Принцесса, похоже, все же нашла время мне ответить, что уже само по себе говорит о том, что ситуация складывается в нашу пользу. Крюсы попытались задавить нас числом, воспользовавшись тем, что мы ослабили щиты. Решили больше сил выделить на атаку, полагаясь на ваше прикрытие, которое было сведено на ноль появлением зениток. Принцесса потратила на меня уже секунд десять. И это, когда идет битва за ее родину. Не к добру это. Вы справились с крюсами. В воздухе повисла пауза, и я решил хоть как-то ее заполнить. Остатки их армии отступили и прячутся в зарослях на восточном холме, ответила Ами. Разрешите, я немного подкорректирую ландшафт. А Рукену явно не понравилось, что принцесса в первую очередь связалась не с ним. Вот он и решил это продемонстрировать, переключив разговор на общую линию. «Попробуем дать им шанс», — ответила принцесса, однако в голосе ее проскочило сомнение. «Или же мне показалось?» «Лорд Салдок, а вас я попрошу оказать мне помощь здесь, внизу». Я не сразу сообразил, что Ами обращается ко мне. Такое чувство, что она бы с радостью добавила что-то еще, но почему-то не решилась говорить это вслух. Вон и Сапора тоже это почувствовал и тоже промолчал. Опять одни секреты. Впрочем, чем я отличаюсь от остальных? Вроде не так уж и много у меня козырей. Техники солдоков... Так чтобы ими кого-то достать, нужно пробить щиты. А если это будет сделано, то проще сразу будет всех освободить с помощью медитации. Что еще? Мой активатор? На первый взгляд может показаться, что он станет полезным инструментом для взлома обороны противника. Но опять же, учитывая разницу в силах между мной и врагами, которые сейчас не расслаблены, а выкладываются по полной. Вряд ли мой активатор сможет их достать. Но тогда... тогда остается только одно. И это позволяет по-новому взглянуть на происходящее. «Ваше Высочество, я готов присоединиться к лорду», — начал Бильда. Викон Сапора прервала его принцесса. «Оставайтесь с лордом Арукеном и будьте на связи». Бильда недовольно запыхтел, глядя при этом на меня уничтожающим взглядом. Но к его чести быстро взял себя в руки и с достоинством ответил. «Слушаюсь, Ваше Высочество». А затем с каменным лицом проводил меня до нижнего уровня, где показал ряд десантных капсул для командного состава. С управлением, правда, не помог, но я и сам справился. Всего две кнопки и миниатюрный штурвал — Да и то больше на всякий пожарный случай. В основном же вмешательства разумных не требовалось. Все выполняла сложная и проверенная автоматика Вели. Гравикомпенсаторы сработали грубовато. Однако не думаю, что это опять Викон Цапора виноват. Скорее, дело в военном корабле, где вопрос комфорта далеко не первый. Но защитное поле, закрывшее меня от возможных атак с поверхности, включилась сразу же и на максимум. И это не может не радовать. Посадка получилась довольно-таки мягкой, а приземлился я как раз на позиции сторонников Ами. Так что спустя пару сотен шагов я уже стоял рядом с принцессой и наблюдал за холмом, который, вопреки моим ожиданиям, располагался совсем близко. «Прибыл по вашему приказанию». Я решил доложить о своем появлении и, к своему удивлению, тут же заслужил благосклонный кивок. «Очень хорошо, лорд. Мне сейчас понадобится ваша помощь, как тогда, когда вы заметили что-то странное в ауре моего охранника». После этих слов Ами, стоящий рядом Родион Панариан, вздрогнул. А я недовольно прищурился. «Да, я угадал причину, зачем понадобился принцессе». Но прилипший к ней хлыщ из древнего семейства, оказавшийся достаточно сильным, чтобы не умереть в этой заварушке, почему-то раздражает.